Мир дантовских сравнений. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 27 января 1998 года. Конец примечания. Сегодня мне хотелось бы вернуться к божественной комедии и вновь поговорить о Данте. Поэт рассказывает о своем путешествии сквозь ад, чистилище и рай, не чтобы развлечь своего читателя, нет. Он делает это для того, чтобы его читатель стал другим. Задача Данте, его дело, как скажет потом Дмитрий Мережковский, заключается в том, чтобы спасти читателя от ада. Однако в этой поэме есть места, на которые мы не всегда обращаем внимание. Читая божественную комедию, мы бываем слишком захвачены величественными образами во всех трех ее частях, слишком захвачены страшными картинами ада, судьбами конкретных людей, о которых здесь идет речь. Это и Паола, и его Франческо, и граф Угулина со своими несчастными детьми. Это и другие герои божественной комедии, появляющиеся перед нами как в Аде, так и в Чистилище и в Райе. А есть места, на которые мы внимание почти не обращаем, и вот о них мне хочется поговорить с вами сегодня. Это небольшие фрагменты текста, две, три, иногда четыре строки, не большие. И все они начинаются со слова «комы», слова «как», например, сороковое. «И как скворцов уносит их крыла в дни холода густым и длинным строем?» от Или в другом месте, сорок шестое. Как журавлин и клин летит на юг с унылой песнью в высоте над горной. Там же. Или дальше. Восемьдесят второе. Как голуби, на сладкий зов гнезда, поддержанные волею несущие, раскинув крылья, мчатся без труда. Там же. Или фрагмент из Дантова рая. Первое. «Как птицы посреди листвы любимой, ночь проведя в гнезде птенцов родных, когда весь мир от нас укрыт незримый, чтобы увидеть милый облик их и корм найти, которым сыты детки, а ей отраден тяжкий труд для них, час, упреждая на открытой ветке, ждет, чтобы солнцем озарилась мгла и смотрит вдаль, чуть свет забрежет редкий». Рай песнь 23. Вот еще один фрагмент. 91. Как аист, накормив птенцов, кругами витая над гнездом, чертит простор. Рай песнь 19. Здесь в этих сравнениях у Данте мы встречаем скворцов и журавлей, аистов, голубей, селезня, сокола, грачей, жаворонка и других птиц. Встречаем и лягушек и ящериц, но Прежде всего птиц. 73. -е. Как жаворонок, воздух вознесенный, песнь пропоет и замолчит опять, последнюю отрадой уталенной. Рай песнь 20. -е. Как ныряет селезень, спасаясь от сокола, как я греется на солнце, Как змеи убегают от лягушки, а с другой стороны, как сами лягушки торчат рыльцем из воды, брюшко и лапки ниже укрывая. Отпись 22. Вот тот мир сравнений, в который погружает нас автор Божественной комедии. Все эти сравнения очень живые, все они содержат чисто зрительные образы, и все они в большинстве своем навеяны какими-то литературными образцами, либо текстами Вергилия и Попения Стация, двух особенно любимых Данте-поэтов, либо латинскими переводами Аристотеля, либо естественной историей Плиния Старшего, трактатом Альберта Великого о животных, другими древними или средневековыми текстами. примечание Альберт Великий или Альберт Кёльнский. Альберт вон Больштетт. Годы жизни около 1200-1280. Один из самых знаменитых профессоров-теологов Средневековья. Монах-доминиканец, католический святой учитель церкви, философ, ученый-комментатор Аристотеля, наставник святого Фомы Аквинского, ввел в европейскую науку знания, почерпнутые в сочинениях древнегреческих философов и арабских ученых. Конец примечания. Есть еще одно сравнение, где Данте упоминает о дельфинах. Девятнадцатое. Как мореходам знак дают дельфины, чтоб те успели уберечь свой струк, и над волнами изгибают спины. Ад, песнь, двадцать вторая. Есть сравнения взятые и из жизни человеческой. Не только мир птиц, лягушек, ящериц или дельфинов в море привлекает внимание данты нет. Он обращается и к опыту реальной жизни простых людей, имен которых никогда... Ни при каких обстоятельствах никто не помнит. Например, как мать, на шум проснувшись вдруг и дом увидя, буйным пламенем объятый, хватает сына и бежит бегом, рубашки не накинув, помышляя не о себе, а лишь о нем одном. От песни двадцать третья. Или в другом месте двадцать пятая. Как селенин на холме отдыхая, когда сокроет ненадолго взгляд тот, кем страна озарена земная, и комары, сменяя мух, кружат, долину видит полный светляками там, где он женет, где режет виноград. от Песнь, 26 шестая. Еще одно сравнение, совершенно неожиданное, 64. -е. Как школьник на уроке вопрошён, свою желая обнаружить знания, рад отвечать про то, в чём искушён. Рай, песнь 25. Ещё одна такая же мгновенная минутная зарисовка. 121. -я. Как утолённый молоком желанный младенец руки к матери стремит с горячим чувством. Рай, песнь 23. -я. Вот еще одно сравнение, опять-таки, с жизнью детей. 64-е. Как малыши, глаза потупив ниц, стоят и слушают, и, сознавая свою вину, не подымают лиц. Чистилище, песнь 31-я. Провинившиеся дети стоят перед кем-то из старших и слушают, как их ругают. А вот крестьяне танцуют во время праздника. 19 -е. Как налетевшие радостью стремимы те, кто крутится в пляске круговой, поют звончей и вновь неутомимы. Рай-песнь 14 -я. На страницах божественной комедии перед нами открывается целый мир. Мир, населенный простыми людьми, танцующими крестьянами, детьми, которые сделали что-то дурное, теперь стоят по взоры слушая, как их ругают. школьникам, который радостно отвечает на уроки то, что он знает, женщиной, спасающей ребенка из горящего дома, отдыхающим крестьянином. И вновь дельфин, жаворонок, сокол, селезень, голуби, журавли, скворцы, лягушки, птица на ветке, которая берегает своих птенцов и так далее. Повторяю, в этих образах очень много чисто зрительного. Сразу вспоминаются иллюстрации из «Часослова» герцога Берийского и другие картины эпохи Возрождения, особенно «Возрожденческая фреска», где тоже всегда присутствуют и птицы, и животные, и какие-то люди, о которых мы ничего не знаем. Примечание. Больше о «Часослове» герцога Берийского смотрите. «Выдержки из беседы о Петрарке и феномене Возрождения». Георгий Чистяков «Самим собой остается только человек». Москва, центр книги Рудамина, 2015 год, страница 208, конец примечания. Не про них рассказывает художник, но на заднем плане мы обязательно увидим или пахаря, или бредущую куда-то сгорбленную старушку, или девушек, которые идут домой с цветами или снопами пшеницы в руках. Вся реальность, на фоне которой проходит человеческая жизнь, представлена и в живописи, и в литературе, и что очень важно, в такой большой, такой серьезной литературе, какой является божественная комедия Данте. Именно на этом фоне человек живет и умирает, именно на этом фоне он совершает ошибки и предается порокам, именно на этом фоне он ищет выхода из тупиков». и кажется, что в этой реальности заключено что-то очень важное. Прежде всего, именно через нее человеку открывается Божье присутствие. Это и есть тот мир, который Богом сотворен и призван из небытия. Когда мы пытаемся на этот мир не обращать внимания, тогда с нами начинают происходить какие-то действительно страшные события. Многочисленные зарисовки, эти очень маленькие по объему тексты, содержатся в божественной комедии у Данте в качестве сравнений. Поэт сравнивает те ситуации, о которых рассказывает своему читателю, с моментами из жизни скворцов и журавлей, аистов и голубок, с моментами из жизни птиц и животных, дельфинов, которые предупреждают мореплавателей об опасности. Другие многочисленные зарисовки взяты из жизни человеческой. Мгновенные, до предела лаконичные, они наполняют поэму Данты. Мать спасает детей из пожара. Крестьянин отдыхает во время своего труда. А вот другой крестьянин, в начале двадцать четвертой песни «Ада». Седьмое. Крестьянин, чья кормушка небогата, встает и видит «Побелел весь лук». и бьет себя пониже перехвата, уходит в дом, ворчит, снует вокруг, не зная, бедный, что тут делать надо, а выйдет вновь и ободрится вдруг, увидев мир, сменившим цвет наряда в короткий миг, берет свой пасашок и гонит вон пастись овечье стадо. Неожиданно ударили заморозки, а потом природа вновь отогрелась, Вот еще одна быстрая, даже мгновенная и очень значимая зарисовка. С чем-то подобным мы столкнемся потом, уже в XIX веке, в Пушкинском Онегине. Там тоже очень много, правда, не в виде сравнений, но таких же кратких и высшей степени значимых зарисовок. Если человек отгораживается от реальности, его жизнь наполняется какими-то невероятными катастрофами. Именно реальность, мир вокруг нас, а не идеи, делают человека другим. Не отгораживаться от жизни от тех ее моментов, которые часто воспринимаются нами как мелочи, а жить среди них, вглядываться в них, всматриваться и вдумываться, понимая, что именно через эти мелочи с нами говорит Бог. Вот какая мысль присутствует в божественной комедии, вот о чем хочет сказать Данте». Можно предполагать, что птицы у Данте в его божественной комедии, так же, как у Джота в его фресках, появляются не случайно. Данте все-таки был францисканцем, Данте все-таки вырос под очень большим влиянием цветочков святого Франциска и французской традиции в целом. Вспомните, как святой Франциск проповедовал птицам, вспомните его отношение к миру вокруг».